Макс оказался прав. Каннибалы даже не пробовали устроить засаду на пути противника. Олег, оставив на мосту приличную охрану при пушке, продвигался вглубь вражеских земель с крошечными силами. Тридцать стрелков и столько же воинов Мура. Он уже начинал задумываться о смене стратегии. Если отказаться от укрепления линии, по которой они продвигаются, и перемещаться одним автономным отрядом, не обеспечивая себе охраняемый путь для снабжения отхода, то им здесь будет не страшна даже тысяча людоедов. Но бросать второй лагерь у моста все равно нельзя. Да и лошади переломают себе ноги, если таскать их за собой. Видимо, в древние времена через скальный хаос дорога проходила по мостам и насыпям. Увы, Время все это давно уничтожило, и теперь там даже человеку не сладко приходится. А если отряд потеряет лошадей, Добрыня поступит с Олегом нехорошо. Оставить их в предгорьях все равно без присмотра не бросишь. Придется с ними оставлять и бойцов. Как ни крути, идти по этим горам единым отрядом не получается. Примерно через пару километров после моста... Обрывистый склон по левой стороне от дороги стал постепенно выполаживаться и вскоре сошел на нет. Отряд Макса соединился с основными силами. Теперь засад точно не будет. Над дорогой ничего не нависает. Движение продолжили прямиком по древней дороге. На это было две причины. Первая. Вчерашний пленный рассказал, что возле нее неподалеку есть крупное селение в котором обитает сам вождь Твинкел. Это местная столица. Вторая. Олегу было очень интересно, куда вообще ведет этот древний путь. Древние не дураки. Просто так столько труда на бесполезную дорогу не потратили бы. Что их могло привлекать в горах? Добрыня рассказывал, что Млиш вроде в каких-то очень древних книгах вычитал, что где-то здесь в древности добывали ртуть. К сожалению, Олегу с Млишем на эту тему поговорить не удалось. Старик совсем расклеился в последнее время, слег, но сомневаться в его словах не приходится. Старый мудрец не любил выдавать совсем уж недостоверную информацию. Значит, под его заявлением было какое-то серьезное основание. Возможно, дорога ведет как раз к ртутному руднику, а почему бы и нет? Вряд ли в горах всерьез занимались сельским хозяйством или развивали города. Но если ничего этого не было, то зачем строить столь капитальную дорогу ради ртути? Для чего вообще древним нужна была ртуть? На земле в древние времена вроде бы ее использовали для нанесения позолоты и какие-то лекарства из ее соединений делали. У тогдашних медиков ртуть была единственным спасением от сифилиса. В таком случае потребность в ядовитом металле была невелика. Сомнительно, что здесь ежегодно покрывали позолотой всю территорию страны и в придачу лечили сифилитиков. Наверное, на их нужды вполне должно было хватать десятка мешков киновари то есть руды для получения ртути. Стоит э, ради пары десятков мешков, добываемых за год, строить целую дорогу. Олег такой ерундой заниматься не стал бы. Но у прежних хозяев этих земель могла быть другая логика. Не исключено, что ртути им требовалось гораздо больше, мало ли для чего. Может, они еще в те годы научились использовать ее при добыче золота и потребляли тоннами. Да и дорогу могли сделать попросту для контроля горного региона. По ней можно быстро перемещать отряды солдат. Возможно, и в древние времена людоеды пытались захватить эти края. Вот и понадобились удобные пути для армии. В любом случае... Других капитальных дорог отряды Мура нигде больше не обнаружили, это единственное. Грех не проверить. К селению вышли после полудня, отойдя от реки километров на 12. Олег уже начал подозревать, что пленник соврал. Не соврал. Дорога, петляя среди гор, вывела отряд к длинной долине, уходящей далеко на запад, чуть подворачивая к югу. С севера здесь резко повышались горы, ограждая каменными стенами местность от холодных ветров. С юга горы были не столь суровы, вроде высоких холмов. На их плоских склонах местами виднелись остатки искусственных террас и ирригационных сооружений. Такие же следы можно было разглядеть и на северных склонах, там, где скалы отступали. Все же Олег оказался неправ. Сельское хозяйство здесь было развито. Вполне вероятно, что в древности здесь могли выращивать виноград. Почти идеальные условия для него. Но главное внимание привлекло не это. Главное, Олег углядел вдали на закруглении долины. Там, на другом берегу крошечной речушки, виднелись десятки конусовидных холмиков, очень похожи на древние отвалы. За ними можно было рассмотреть многочисленные провалы, возможно, старые карьеры. Именно ради их содержимого сюда была проложена дорога. Ну, может быть, еще и виноградники поспособствовали как попутный бонус. Второе, что его привлекло в том месте, между цепочкой отвалов и рекой стояли жилища ваксов, около сотни хижин. Такого большого селения Олег еще не встречал. В давнем походе по Наре они как-то сожгли деревню, где было полтора десятка строений. Тогда это им показалось чуть ли не мегаполисом. Даже в селении союзных ваксов, где обитал род Мура, не насчитывалось и полусотни построек. Этот Твинкелд хорошо устроился. Не заметить селение было невозможно. Оно сейчас издалека бросалось в глаза. Человек по неволе первым делом замечает нечто необычное, а дымный столб, уходящий в небеса, нельзя считать обычным делом. Горела восточная окраина. Полдесятка хижин, сооруженных из тростника и тонких жердей, пылали высокими кострами. Вокруг них метались десятки ваксов, но никто из них даже не думал о тушении пожара. Дикари азартно лупили друг друга. В этой потасовке даже женщины принимали участие. Макс, не выдержав, прервал затянувшееся молчание товарища. «Олег, ну что там такое?» Тот молча протянул бинокль. «Что за...» «Да они там между собой дерутся, не дерутся, они убивают друг друга! Ну нифига себе! Как это тебе?» «Интересно, что все это значит. Я сомневаюсь, что они решили суицид своему племени устроить при нашем приближении». «Да они, похоже, и знать про нас не знают. Друг другом увлечены. Их там сотни-две бегают по деревне, и все лопят всех. Непонятно за что и без всякого порядка». «Хотя нет. Там вон отряд целый организованно бьет кого-то, И против него тоже организованные группы действуют. В честь чего это у них такой праздник? Может, на них напало другое племя?» Олег, не ответив, отобрал у Макса бинокль, протянул вождю союзников. «Мор, взгляни, может, хоть ты поймешь, что за ерунда там происходит?» Вакс, ухватив бинокль, неуверенно припал к окулярам. С оптикой он уже сталкивался, но обращался с ней неумело и неуверенно на шаре вселения непроизвольно ухватился за секиру будто собирался ею разить столь странно приблизившихся врагов устыдившись своей дикости не стал отдергивать руку погладил древко оружие делая вид что именно это и хотел проделать друг олег я вижу разные народы один совсем незнакомый у них хорошее оружие и их больше всего и несколько мелких народов С мелкими народами мы уже в горах воевали. Они презренные пожирателя кала, прятавшиеся на скалах. А воинов крупного племени я видел лишь сегодня, когда мы прогнали их от дороги утром. Ясно. Я думаю, что население напали воины, которые раньше сидели в скалах у моста. После нашей атаки они ночью переправились по тайным тропам и теперь... Когда местный вождь потерпел от нас поражение, решили воспользоваться моментом отомстить ему за все хорошее. Странно, что раньше этого не придумали. Видимо, побаивались его селищи. Те, кого там больше всего, местные, подданные этого самого Твинклда. И что мы будем делать? Ждать, когда они друг друга перережут? уточнил Макс. «Нет, вечно их драка продолжаться не может. Рано или поздно они узнают, что мы рядом. Боюсь, ради такого события они позабудут о былых распрях и обидах мгновенно объединяться против нас. Как ни крути, мы их общий враг. Надо нападать сейчас сходу, пока они еще не устали колотить друг друга».